Глава двадцать третья В девять утра Нора уже быстро шла по коридору пятого этажа, упорно глядя в пол и чувствуя себя солдатом, которого прогоняют сквозь строй. Правда, количество желающих выразить сочувствие заметно уменьшилось. Не то что два дня назад, когда они выскакивали из каждой двери. Дойдя до своего кабинета, она повернула ключ в замке и быстро юркнула внутрь, заперев за собой дверь. Обернувшись, она увидела специального агента Пендергаста, стоявшего у окна и небрежно листавшего ее монографию. В углу на столе сидел Диагоста с синими кругами под глазами. Агент поднял глаза. «Простите за вторжение, но мне не хотелось, чтобы меня видели прогуливающимся по залам. Учитывая историю моих взаимоотношений с этим учреждением, я вполне могу ожидать, что здесь будут возражать против моего присутствия». Нора бросила на стол сумку. «Я получила результаты». Пендергаст медленно положил монографию на стол. «У вас усталый вид. Это неважно». После поездки в Энвуд ей удалось немного поспать, но ночь она опять провела в музее, занимаясь гелевым электрофорезом ДНК. «Разрешите», — произнес Пендергаст, указывая на второй свободный стул. «Пожалуйста». «Расскажите, что вам удалось обнаружить», — попросил агент, усаживаясь. Вынув из сумки папку, Нора положила ее на стол. «Но сначала я должна вам кое-что рассказать. Это очень важно». Пендергаст кивнул. «Позапрошлой ночью, когда я работала с амплификатором, в дверном окне лаборатории показался фэринг. Я побежала за ним по коридору, а он спрятался в одном из хранилищ. Пендергаст внимательно посмотрел на нее. «Вы уверены, что это был фэринг? У меня есть доказательства». «Зря вы его преследовали», — решительно произнес Пендергаст. «А что произошло?» «Я знаю, что вела себя глупо, но я действовал инстинктивно, не раздумывая. Он выманил меня из лаборатории и с ножом гонялся за мной по хранилищу, если бы не вошедший охранник...» Она не докончила фразу. Дагоста вскочил со стула со скоростью распрямившейся пружины. «Соккен-сэйн!» — рявкнул он, сдвинул брови. «А какие у вас доказательства?» — поинтересовался Пендергаст. Нора злорадно улыбнулась. «Я порезала его куском стекла и исследовала образец крови. Это точно фэринг!» Открыв папку, она вынула оттуда графики электрофореза и дала их Пендергасту. «Вот, посмотрите!» Пендергаст стал перелистывать страницы. «Короче говоря, в образцах, которые вы взяли у... В моей квартире была кровь двух человек. Одна принадлежит моему мужу. Другую я обозначила как «Икс». Образец «Икс» полностью совпал с митохондриальной ДНК матери Феринга, а также с образцом крови человека, который преследовал меня в хранилище. Следовательно, «Икс» принадлежит Ферингу. Пендергаст медленно наклонил голову. «Я так и думал», — вмешался Диагоста. «Этот сукин сын жив! Сестра ошиблась или намеренно солгала, опознавая тело. Поэтому и смоталась сразу. А «Лопухнулся!» Пендергаст продолжал молча рассматривать графики. «Можете оставить их себе», — сказала Нора. «У меня есть копии, и я на всякий случай спрятала образцы в холодильнике. С фиктивными этикетками, конечно». Пендергаст убрал графики в папку. «Нора, вы нам очень помогли. Простите ради бога, что мы подвергли вас такой опасности. Я никак не ожидал, что он на вас нападет, особенно в музее. Мне очень жаль». «Больше никаких экспериментов. Теперь мы займемся этим делом. Пока убийца не пойман, вы должны быть предельно осторожны. Ни в коем случае не оставайтесь в музее на ночь». Нора взглянула в серебристо-серые глаза спецагента. «У меня для вас есть еще кое-какая информация». Он вопросительно поднял бровь. «Я просмотрела последние статьи Билла. Он работал над темой жестокого обращения с животными в Нью-Йорке. Петушины и собачьи бои — жертвоприношения В самом деле? В Инвуде есть небольшое поселение, известное как Виль. Оно находится в глубине Инвудского парка и практически отрезано от города. Люди, живущие на Индиан Роуд, сообщали, что иногда из Виля доносятся крики истязаемых животных. В дело вмешалось общество защиты животных. Его представитель Эстебан неоднократно выступал по этому поводу. Полиция провела беглое расследование, но ничего не подтвердилось. Однако Билл этим заинтересовался. Он написал статью и продолжал работать над этой темой. Его последнее интервью было как раз с жительницей Инвуда, одной из тех, кто жаловался в полицию. Некто по имени Пиццетти. Диагуста подробно записывал. Потому как заблестели глаза Пендрогаста, Нора поняла, что ее рассказ его заинтересовал. «Виль!» — задумчиво повторил он. — Похоже, нам понадобится еще один ордер на обыск, — пробормотал Диагоста. — Я уже была там вчера вечером, — сообщила Нора. — Господи, Нора, ну разве можно так рисковать? Предоставьте уж нам заняться этим делом. Нора пропустила это замечание мимо ушей. В поселок ведет всего одна дорога, но я туда не пошла, просто посмотрела на него с горы. — И что вы там увидели? — Ничего, кроме кучки ветхих домишек. Несколько огоньков в окнах и больше никаких признаков жизни. Жутковатое место. — Я загляну туда, потом поговорю с Пиццетти, — пообещал Деогосто. — Сейчас я припоминаю, что все эти загадочные послания, амулеты и знаки, нарисованные землей, стали появляться у нашей двери после того, как Билл напечатал свою статью о Вилле. Все это как-то связано между собой, но пока непонятно, каким образом. «Предполагаемое самоубийство Ферринга произошло как раз неподалеку», — заметил Деогоста. «Под мостом у Спаттен-Дайвела, рядом с Инвудским парком. Вы сообщили нам очень важные сведения», — сказал Пендергаст, пристально глядя на нору. «А теперь послушайте меня. Умоляю вас прекратить дальнейшее расследование. Вы и так достаточно сделали. Я совершил колоссальную ошибку, когда попросил вас помочь с анализом ДНК. Похоже, Смерть вашего мужа лишила меня способности здравомыслить. «Извините, но сейчас уже поздно меня останавливать», — возразила Нора, глядя на него в упор. «Мы не сможем обеспечить вам безопасность», — попытался убедить ее Пендергаст. «Я и сама могу о себе позаботиться. И все же я попросил бы вас прислушаться к моему совету. Я уже потерял одного друга, и не хочу потерять еще одного. На прощание...» Пендергаст поблагодарил Нору за помощь и вышел из кабинета вслед за Де Агустой. Когда затих звук их шагов, Нора некоторое время стояла неподвижно, постукивая карандашом по столу. Потом подняла трубку и набрала номер Кейтлин Китт. «Это Нора Келли. У меня есть для вас кое-какая информация. Давайте встретимся в полночь на углу Индиан Роуд и западной 214-й улицы». «Западной 214-й», — удивилась журналистка, — «а почему так далеко?» «Я вам кое-что покажу. Вполне хватит для большой статьи».